Прежде Ворошилову можно было, но с его Галифе принародно спала и похихикал мелко над своим юмором, и опять его никто не поддержал. О, делать нечего, давайте, ребяточки, гулять. Напеть сегодня хоть дусюру, заслужили. Так языки не распускайте, митингов не устраивайте. У политика этого важнейшего везде свои сторожа с колотушками расставлены.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 подбирались ко рту спящего, пососать сладкой слюнки. «Я здесь, и я не сплю!» — от первого же прикосновения вздрогнув, вскинулся шофер. Вышкалил его, однако, хозяин, усмехнулся щусь и спросил, от отчего же он корчится в кабине, когда как есть кузов, да еще и брезентом крытый, кровать в нем. «Мне туда не положено».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 что в ней и дырки для вылития и налития незаметно. Изболелась, и страдалась, черной кровью запеклось сердце Брыкина. Оно жаждало выплеска. Среди всех ненавидящих мусенка существ, людей Брыкина никто его ненавидеть не мог. Мусенок упорно дни и ночи перевоспитывал Брыкина но по молчаливому его сопротивлению чувствовал, что так до сих пор и не перевоспитал. Начальник беспрестанно грозился упечь солдата Брыкина на передовую, и Брыкин признался, что уж и рад бы хоть в пекло от греха подальше, не ручаясь за себя, боится, что однажды заводной ручкой зашибет от ползучую тварь. Тогда уж ему не просто штрафная рота будет, расстрел будет. «Вот, капитах, послушай, послушай!» — хватался за рукав щуся распалившийся Брыкин. «Он ведь на людях один, поза людями другой. Ходит на кухню с котелком сам, один, перст поваров за нерадивость, за недоброкачественную пищу, а в машине в студебекере газовая плитка, на ней ему отдельно готовит поненка крепостная его». «Живёт он с ней, как муж с женою, у самого семья на Урале, дети. Он имя посылки посылает, этой ППЖ пикнуть не даёт». «А как он её шорит, как он её шорит!» Вожделенно зажмурился Брыкин. «Я зеркальце так подстрою, что из кабины всё видать. Да думаю, а ты мук, терпенья нету!» Брыкин наклонился к ухущуся горячо и сыро дыша шептал об интимных подробностях. «Ток на немецких да на румынских открытках таку срамотишу и видел. Тихоней, поненг, прикинусь, шляхетский нор в буту смирила».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 — Нелька, глядишь, еще одну медальку за отвагу отвалит, и Матюков бесчет. Может, и на Голуботваху-то свезут, если она напьется сегодня и забушивает. Совсем помрачнел комбат и как бы, между прочим, поинтересовался. — Говорят, да и сам я видел, начальник твой любит водить машину. «А как же, как же, чтоб народ видел, какой он старатель, какой самоотверженный труженик войны! Ох хитрый же паразитишка! Проедем все хляби, кочки и болота, дремлет, но как в гарнизон или в расположение какое. Эльф в штаб въезжать, канистру под жопу и пошел рулить! Без канистры-то руля не достает!» Брыкин запьянел.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 «Ну и глаз у тебя! Ни глаз да ни ухо бы, давно бушь уж! Чего не накачаешь? Обленился совсем?» «У него, бледнись! Баллон внутреной брошенным патроном проколола! Часто это случается, особо в глубоких, в грязных Надо бенгазовый ключ! Мой спер кто-то! Ну и...» данч глядя, вы отсюда не поедете никуда?»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 чтобы ключ у тебя видели. Ой, капитаха, ой, ты чё задумал-то, ой? У меня ж баб парнишка растёт. У меня тоже баба, двое детей малых. Ну всё, всё правильно. Нельзя такой тварь по земле ползать, нельзя. Он столько уже зла наделал, и шо наделает, всё. Давай лапка, педаха. Брыкин, боец, во всю жизнь нигде, ни слова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 Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадывающих кальсонах перед вельможно гневующимся сиятельством, не смеющий переступить стынущими от земного пола ногами. Это не край? Не край?» И он даванул на стартер. Схватило сразу. Капитан выдохнул, отбросил из себя воздух, густой, тяжелый, что песок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 Вонь с полей тащит оглушительную. По обочинам дорог, старых и вновь накатанных, горками, кучами лежат и просто так в разброс валяются, ржавеют, сняты из дорог с полей противотанковые мины. Указатели, где есть, где нет, где упали, где пропали, писанные химическим карандашом или углем, дождями многое посмыло.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 и, постёгивая себя прутиком по сапогу, неторопливо пошёл домой. Осветив зажигалкой стол, макнул в соль круглую цебулю и сживал, чтобы отбить запхвони, и завалился досыпать на незанятое место. И крепко-накрепко уснул, отрыгнув во сне громко и вроде бы облегчённо затхлость водки, ливящего чеснока, хотя только что потреблял лук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 Их били лопатами, каменьями, затаптывали обувью. На левом берегу проходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии. Для чего, зараз, понесло на ночь глядя, по изольде своей, видать, соскучился. С затаённым злорадством штабники ждали прилёта семьи Мусёнк с Урала. Но никто не прилетел, далеко и страшно добираться до фронта.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 Авдей Кондратьевич смолил трубку и вытирал под платком. Напряжение умственной от речи, вогнал его в испарину. Некоторым людям, — не сразу ответил он, засовывая в карман сырую тряпицу, — беды народные, горе, слезы, ничего не значат. Имя свой норф соблюсти и потешить гордыню превыше всего. И, покачав головой, добавил.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 пока еще деревянный обелиск с золотом, писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жахнул дружный винтовочный залп над кручью. За рекой уже продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы. Однако многих и многих павших на Великокринитском плацдарме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 Терпение у немцев было великое, в мире только русские превосходили их по покорству и терпению. Но времени на затяжку войны русские не оставляли. В отдалении от четырех первых плацдармов, в среднем течении Великой реки, советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силой. такая масса войск и техники хлынула на просторы Заречья,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 Получив под начало резервную вспомогательную армию, генерал-полковник Лохонин изловчился забрать под крыло свое и родную дивизию, где Сибиряков остался по счету. К началу ноября, когда был взят древний город, колыбель славянского христианства, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой лад и вид.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 начнут глубокий охват группировки вражеских войск, засидевшиеся на берегу севера и с юга. Давно потерявшая надежды на Блицкрик, но зацикленная на идее реванша, все еще не желающая верить в свое окончательное крушение гитлеровское свора, до глубокой зимы удерживала на Великой реке возле никому уже не нужных плацдармов значительной силы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 будут загнаны в такую же, как возле Великокринитского плацдарма, земную неудобь в голо-снежье. Голодные, изнуренные, больные, накрытые облаком белых вшей, будут чужеземцы замерзать тысячами, терять и бросать раненых. Их станут грызть одичавшие собаки, волки, крысы, и, наконец, Бог смилуется над ними». Загнанные в пустынное, вражное пространство, остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут да в снегу конницей, расщипают, разнесут в клочья снарядами и минами, преследующие их советские войска. Конец книги. Овсянка, Красноярск, 1992-1919. 1994 годы. Текст читал Владимир Князев, Москва, 2020.